Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Начало Глава 3. «Он там», — подумала ты с замиранием сердца, — «он там, боже мой». Волна безудержной радости ударила тебе в голову, перехватив твое дыхание. Ты резко направилась к залу вылета почти бегом, но тебя остановил один из таможенных офицеров. «Мэм, могу я увидеть ваш билет?» спросил он вежливо. «У меня нет билета», — ответила ты растерянно. «Но вы не понимаете, я должна попасть внутрь. Я правда должна туда попасть. Прошу вас, пропустите меня». «Сожалею, мэм, но мне нужно увидеть ваш билет». «Я могу заплатить вам. Вот». И ты судорожно стала копаться в своей сумочке, достав оттуда несколько смятых баксов. «Вот, возьмите, пожалуйста». «Мэм, я не думаю, что это правильно, то, что вы делаете. Я могу посмотреть ваши документы?» «Но вы не понимаете» продолжала говорить ты. «Мне очень нужно!» «Мэм, я могу взглянуть на ваш паспорт?» «Мэм, вы меня слышите?» «Вы не понимаете!» — вдруг закричала ты. «Он там, и он ждет меня! Я не могу опоздать и на этот раз!» Офицер взял рацию со столика, нажал на вызов. «Это Салливан. Мне необходимо сюда еще пару человек». Мысли стремительно вращались в твоей голове, сердце бешено колотилось, Руки затряслись от ужаса и ярости, когда ты поняла, что снова не увидишь меня. Ты рванула ко входу в терминал. «Мэм, остановитесь, туда нельзя!» — крикнул офицер, но ты грубо его оттолкнула в сторону, практически не соображая уже ничего, кроме единственного желания увидеть меня хоть краешком глаза. Ты понимала, что я стал другим, и внешность моя была крайне далека от той, к которой ты привыкла, хотя, если честно, ты уже прилично подзабыла мой прошлый облик. В памяти остались лишь какие-то обрывки чего-то давнего, больше похожей на старую пожелтевшую газету, но ты была уверена, что узнаешь меня безошибочно. В ушах гулко отдавались удары твоего сердца, и казалось, что все вокруг стало медленнее и постепенно останавливалось вовсе. Ты слышала свое тяжелое дыхание. Кто-то попытался схватить тебя, но ты смогла вновь вырваться и бежать, бежать дальше. Ты уже видела, как тебе навстречу направляются какие-то люди в специальной форме, и последнее, что ты подумала в тот момент, была мысль. «Черт, как жаль, что я не летаю!» Потом ты почувствовала, что падаешь от сильного удара справа, и услышала свой же плач, который будто случайно влетел в твою голову. «Не надо!» — умоляла ты кого-то, кто, скрестив твои руки сзади, пытался надеть на тебя наручники. «Прошу вас!» «Я должна его увидеть!» — проговорила ты, уткнувшись лицом в пол и рыдая. «Мэм, все будет в порядке. Все будет хорошо. Прошу вас, успокойтесь, мэм!»